Вздохнув, он поменял местами Си и Ди. Получилось мердесес. «Правда», — поплелась его мысль дальше, «где-то начиная с пятисотого или, пожалуй, даже с триста восьмидесятого турбодизеля, это уже не имеет значения, потому что к этому моменту сам становишься таким говном, что ничего вокруг тебя уже не испачкает». «То есть...»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 поверхность темной жижи. Из нее выныривает голова обозревателя, который поднимает глаза и продолжает прерванную погружением в фразу. «Возможно, истоки надо искать в разделе церквей. Крылов не зря, — говорил Чаадаеву, — посмотришь иногда по сторонам, и кажется, что живешь не в Европе, а просто в каком-то...» Что-то сильно дергает обозревателя вниз, и он с бульканем уходит на дно. Наступает тишина...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 «Неясно, почему удар называется ответным». Из окна донесся быстрый перезвон колкола с расположенной неподалеку церквушки. Несколько секунд татарский задумчиво слушал, а потом написал. «И поневоле задумаешься об изначальном превосходстве западной пропаганды в более широком смысле, а не возможности информационной конкуренции интровертного общества с экстравертным».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 «Начинаю», — ответил Татарский. «Вообще-то, чисто теоретически, ты можешь встретить человека, который скажет тебе, что самых видел или даже знает. Есть специальная служба «Народная воля». Больше ста человек, бывшие эгебисты, всех Азадовский кормит. У них работа такая — ходить и рассказывать, что они наших вождей только что видели»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 Они бывают двух видов – полигональные и так называемые NURPS patch. Полигональные – из треугольничков, а NURPS – из кривых. Это продвинутая технология для серьезных трехмеров. Депутаты все полигональные, возни меньше и лица народнее. Но вот когда модель готова, в нее вставляют скелет, тоже цифровой. Это как бы палочка на шарнирах, действительно, выглядит на мониторе как скелет, только без ребер.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 «Сноска. Больная моя уточка». Надпись показалась татарскому слишком сентиментальной и не вполне грамотной. «То, Аркаша, то. Давай по новой». «Сколько же можно?» — пробормотал Аркаша. «Голова кружится». «Да ты накати еще стакан. У тебя как-то зажато выходит. Серьезно, накати». «До меня еще прошлый стакан не доехал», — отозвался Аркаша